Полковник Лопокосов в далеком Нью-Йорке весь извелся от нетерпения. Беспокойство столь многим людям причинял один и тот же человек. «Максимов Сергей Петрович, 1969 года рождения?» Он, полковник, нервно сглотнул. В горле пересохло. На шее Лопокосова краснел след, оставленный чугунной удавкой. С компрессом на шее и холодным пузырем на голове полковник провел несколько часов, ожидая, пока посольские наведут справки по своим каналам. Чистюля улыбнулся Лопокосову одними губами. Полковник и сам доставил посольским немалых хлопот. Доверенная ему газонокосилка, вещь не особенно дорогая, но нужная в хозяйстве, требовала ремонта. Трава на лужайке перед посольством была не столько скошена, сколько вытоптана и подстрижена в панковском стиле иракес Отдельные проплешины наверняка придется вновь засевать травой. А чего стоила история с решеткой ограды? Витая чугунная решетка, вообще-то не являющаяся произведением искусства, была предметом гордости посольских, потому что самим фактом своего существования тонко намекала на некую моральную победу, одержанную советскими людьми над заокеанскими капиталистами в далекие послереволюционные годы. Тогда американцы предлагали российскому правительству обменять великолепную решетку летнего сада на 100 паровозов. Наши на выгодную сделку не согласились, сберегли народное достояние, и затейливая чугунная вязь американской решетки перед посольством об этом ненавязчиво напоминала. Не все, мол, продается. Впрочем, о решетке заботились, на ее покраску и позолоту отдельных фрагментов в бюджете посольства отводилась особая строка. Металлическое кружево регулярно чистили, и еще недавно, в доперестроечные времена, сам посол собственноручно мыл ее щеточкой с порошочком на традиционном апрельском субботнике. И вот теперь, по вине Лопокосова, один из вензелей был распилен, и не было никакой возможности заставить полковника оплатить из собственного кармана счета слесаря и доктора. «Сергей Петрович Максимов вылетел в Россию час назад. Оснований задерживать его у нас не было», — сообщил Чистюля. Лопокосов в сердцах высказался попросту, по-русски. Чопорный Чистюля поджал губы. «Я полагаю, вы захотите последовать за ним?» Вместо ответа полковник молча кивнул. Посольский улыбнулся более искренне. «Можно заказать билет на ближайший рейс? В аэропорт вас отвезут. Всего доброго!» «Спасибо», — сухо сказал полковник, мысленно поминая агента Шила нехорошими словами. «Не за что», — отозвался Чистюля, мысленно поминая нехорошими словами полковника. «Слава богу, этот тип уберется туда, откуда явился. Наконец-то лужайку подстрижет настоящий садовник». Агент Шиллой сидел у иллюминатора. Смотреть в него надоело, но медленное перемещение облачных пластов соответствовало вялому течению мыслей Сержа. «Впереди была Москва. Позади Нью-Йорк. Как он туда попал? Почему?» «Зачем?» — целый список вопросов, на которые у Сержа не было вразумительных ответов. А зато у него была дискета, почему-то представлявшаяся ему чрезвычайно важной. «А почему?» «Дома разберемся», — сказал он себе, еще немного поглазел в иллюминатор и уснул. Разбудило его негромкое попискивание. «Тише, мыши! Кот на крыше!» Сонно пробормотал Серж и окончательно проснулся. «Какие мыши в самолете? Летучая? Подумав, что неплохо было бы умыться, Серж решил сходить в туалет. Неторопливо пошел по проходу между рядами кресел и снова услышал мышиный писк. Он остановился и посмотрел вниз. «Средних лет дама, сухопарая, чопорная, деловая». Раскрыв на коленях лаптоп-компьютер, умело правила текст на экране. Увидев компьютер, Серж тут же вспомнил про свою дискету. Почему бы не узнать, что за информация помещена на ней? Сначала он все же прошел в туалет, умылся, причесался. Потом, мимоходом обояв бортпроводницу, узнал, кто эта женщина с компьютером. Она оказалась московской журналисткой, директором известного информационного агентства. Охмурением пожилых дам Серж до сих пор не занимался, но справился без особого труда. Милостивое разрешение воспользоваться чудом электронной техники было получено. Лаптоп перенесен к месту у иллюминатора. Дискета вставлена в дисковод, файл открыт. Повернув экран таким образом, чтобы его не могли увидеть соседи, Серж внимательно прочитал первую страницу документа, закусил губу, подумал и остановил просмотр. «Хватит. Меньше знаешь, дольше живешь». Во всяком случае, теперь ему было ясно, что к чему. Так или иначе, свое задание он почти выполнил. Оставалась самая малость – вручить дискету полковнику Лапокосову или его доверенному лицу. Поправил себя Серж, вспомнив, при каких обстоятельствах он видел полковника последний раз. И что же делать, если сам полковник, в отличие от Сержа, остался в Нью-Йорке, Не вламываться же в кабину пилотов с требованием развернуть самолет. Максимов задумался. Самолет слегка тряхнуло. Бело-голубую безмятежность в иллюминаторе сменила тревожная серая муть. Появилась улыбающаяся бортпроводница, попросила пассажиров некоторое время не покидать свои места. Принявшие решение, Серж подождал, пока она выйдет из салона, а потом поднялся, спеша отдать журналистке ее лаптоп и, главное, добраться до телефона. Бортпроводница, увидев Сержа, испуганно округлила глаза и попыталась заставить его вернуться на место, но он энергично воспротивился. «Только один звонок!» Балансируя с растопыренными руками, Серж пробрался к телефону. «Это очень важно!» Он был краток, поднявшему трубку назвал имя полковника Лопокосова и сказал, когда и где его, Сержа, встретить. «Вернитесь, пожалуйста, на место», — настойчиво попросила бортпроводница. Она заученно улыбалась, но было ясно, что хлопот ей хватает и без него. Открыть бутылку шампанского в условиях авиаперелета при плохой погоде сможет не каждый. «Уже возвращаюсь», — Серж, сдаваясь, поднял руки, и в этот момент самолет сильно тряхнула. Не удержавшись на ногах, Серж полетел на пол. Пострадала и шампанское. Пробка выстрелила, вино вскипело пеной, потекло по стеклу, и тяжелая бутылка выскользнула из девичьих рук. Мокрая донышко и макушка Сержа со стуком встретились. «Боже мой, простите!» Бортпроводница потрясла Сержа, приводя его в чувство. «Как вы! Очень больно!» «What?» — открыв глаза, непонимающе откликнулся Монте Вокер. В сопровождении бортпроводницы он вернулся на свое место. Зрелая дама в очках с компьютером на коленях приветливо улыбнулась ему, но Монте посмотрел на нее с недоумением. «Знать, мол, вас не знаю». Последнее, что он помнил и помнил твердо — Это фотографическое изображение Мария Лагада на стене бара в Нью-Йорке и табличка с датами его рождения и смерти. Враг был мертв. Это утешало. Поскольку новые цели в жизни Уокер крутое яйцо придумать не успел, он положился на волю проведения и остаток полета провел во сне. Капитан Сидоров, предупрежденный полковником Лопокосовым телефонным звонком из Нью-Йорка, своевременно прибыл из Екатеринодара для организации встречи агента Шила. Кочевая жизнь Сидорову нравилась. То на Кипр, то в Москву. Чем плохо? Исполнительный капитан вылетел в столицу первым же рейсом, не успев даже должным образом экипироваться. В Екатеринодаре стояла золотая осень, она же бабье лето. В прозрачном воздухе летали тонкие паутинки, слегка пахло дымом. Под ноги прохожим со стуком падали глянцевые конские каштаны, с бумажным шуршанием ложились на асфальтовые и булыжные мостовые лимонные, оранжевые и пунцовые листья. Они густо засыпали трамвайные рельсы, тяжелые колеса растирали их в вязкую мастику, и вагоны двигались медленно и величаво. Редиющие кроны деревьев открывали чистое синее небо. Температура воздуха днем устойчиво держалась на 20 градусах тепла. Все это, вместе взятое, никак не предполагало зимней формы одежды. В Москве было плюс три, ветрено, сыро, на почве заморозки и изрядно продрогший в своей легкой джинсовой курточке Сидоров вынужден был отогреваться под землей в метро. Стабильная плюсовая температура в столичном метрополитене капитана радовала, огорчала собственная тупость. Из одного аэропорта в другой прекрасно можно было перебраться специальным транспортом. Наличие такой возможности, одуревшей от неожиданного холода, капитан проморгал, но ущерба делу это не должно нанести. Времени ему хватит и на марш-бросок через город, и на последующую рекогносцировку. Капитан совершил короткую экскурсию по Москве, в основном подземной. Подивился ценам на цитрусовые в ларьках на станциях, в два раза выше, чем на рынках Екатеринодара. Съел отвратительную соевую сосиску в прокуренном бистро, послушал пение молодых длинноволосых кабзарей в мексиканских одеждах, всласть покатался на эскалаторах и испытал сильнейший позыв проверить документы у каждого третьего посетителя московского митрополитена. Особенно удивили его попрошайничающие цыганки, а в отличие от своих многочисленных южных товарок, московские азы не по вальдо-многослойных широких юбках, обязательных фартуках и цветных газовых косынках, пунтиком свернутых на затылке. «Дай погадаю, молодой красивый!» Чернявая, востроглазая барышня в цивильной дубленке уцепилась за руку Сидорова, не распознав в растерянном госте столицы классового врага-мента. Оторопевший от такой наглости капитан замешкался с попыткой вырваться. — Ой, ждет тебя дорога дальняя, и хлопоты пустые на короля червонного. Удар тебе будет через даму трефовую, и останешься ты, соколик, при пиковом интересе в казенном доме. Скороговоркой произнесла девица, крепко держа удивленного Сидорова за рукав. Вокруг них с протянутыми ладошками замельтешила невесть, откуда взявшаяся цыганская детвора. «Милиция!» — выговорил, наконец, Соколик, предъявляя удостоверение и таким образом демонстрируя уже состоявшуюся причастность к казенному дому. А извини, начальник!» — девица мгновенно ретировалась. «Секундочку», — повысил голос Сидоров, — «что там насчет пустых хлопот на короля? Вопрос запоздал, цыганка смешалась с толпой. Капитан почесал в затылке, промыслил и плюнул на пророчество. Он не должен сомневаться в успехе своей миссии, потому что сразу после звонка самого Лопокосова на специально оставленный им Сидорову сотовый позвонил некто, назвавшийся агентом Шила. Незнакомец спросил полковника Лопакосова, сообщил, что прибывает в Москву рейсом из Нью-Йорка и тоже просил организовать встречу. Встречать так встречать. В назначенный час капитан Сидоров сидел в специально нанятом автомобиле, млея в тепле салона и в полухо, слушая эпическую жалобу таксиста на суровую жизнь столичного труженика Баранки. Мужественно преодолевая дремоту, капитан в полглаза отслеживал подступы к зданию аэровокзала. Мы с Иркой тоже заняли наблюдательный пост вблизи аэровокзала. В столице было холодно. Я откровенно мерзла на очень свежем воздухе. «Вай, девушка, с хорошими парнями познакомиться хочешь?» Я с трудом оторвала взгляд от площадки перед входом в аэровокзал и оглянулась. Рядом со мной переминался гражданин нойной южной наружности. сливовые темные глаза полуприкрыты, усы повторяют изгиб улыбки, рост полтора метра. «Гони его!» Не оборачиваясь, злобно прошепела Ирка в своей шубе, похожая на скирду. «Маленьких обижать нельзя», — прошептала я ей, а горцу сказала вежливо, но решительно. «Спасибо, не хочу». «Со спортсменами? С футболистами?» «С баскетболистами», — рявкнула Ирка. Усатый малыш вздрогнул, печально понурился. «Баскетболистов нету». «А нету, так и вали отсюда, сутенер несчастный!» «Вай! Кто сутенер? Я сутенер!» Гражданин неподдельно обиделся и отошел, что-то ворча себе под нос. «С чего ты взяла, что он сутенер?» — спросила я у Ирки. «А кто же? Слышала же, и спортсменов предлагает, и футболистов, и просто хороших парней!» Ирка возмущенно надула щеки. «Я что, похожа на женщину, готовую купить мужика?» «Купить — нет. Украсть — да», — не раздумывая ответила я. На это Ирка возражать не стала. Снова повернулась лицом к вокзалу. Я попыталась укрыться от ветра за ее спиной. «Ты чего там прячешься? Встань рядом и смотри». Подруга была сурова. «Ветер же, у меня уже глаза слезятся, и холодно мне в пальто. Это у тебя, буржуйки, шуба длинная». «Буржуйка — это печка», — поправила меня Ирка. «А я что говорю? Дай погреться!» Я стучала зубами, как испанская танцовщица, кастаньетами. «Дохля!» — презрительно бросила она, одним движением сбрасывая с барского плеча просторную шубу. «На, грейся!» Шуба накрыла меня, как палатка. Сразу стало так тепло и уютно, что я зажмурилась, как кошка на печи. Но стоило закрыть глаза, как Ирка закричала. «Вот он, Монтик! Бежим, а то уйдет!» Я спешно расклеила ресницы и увидела Монтика. Вид у него был привычно ошалелый. Бегущая Ирка в кашемировом брючном костюме, нежно-голубого цвета, похожая на мультипликационного слона Дамба, уже была на середине дороги. «Подожди меня!» Я рванулась за ней, и тут Иркина шуба продемонстрировала свои недостатки. Выяснилось, что я и Шуба не смогли сродниться и слиться. Не то времени было мало, не то сказалась фатальная разница наших с Иркой габаритов. Во всяком случае, бежать в ней я не смогла. Нет, я хорошо стартовала, сделала пару прыжков внутри своей меховой яранги и тут с размаху уперлась в переднюю стенку Шубы. Бум! Колокол качнулся, толкнув меня в спину и чуть ниже своей задней стороной. Я с ускорением пролетела примерно метр и снова изнутри налетела на шубин фасад. Бум! Пауза! Бум сзади! Я билась в шубке, как карась в сачке! Вокруг визжали тормоза. Водители, не в силах предсказать мое движение, останавливали свои транспортные средства. Я пунктиром пересекала дорогу, как огромный мохнатый кролик. Безусловно, бешеный. Все, кто видел наши с шубой прыжки, остолбенели. Особенно вдумчиво остолбенел Монтик, во все глаза глядя на меня. «Хай, Монте!» — в два приема крикнула я. Он открыл рот, а, возможно, хотел ответить на мое приветствие. И в этот момент с фланга на него налетела Ирка. Разумеется, Монтик упал. А кто бы не упал? Махеровая Ирка рухнула на него, как дохлая лама. Монтик затрепыхался, и тут подоспели мы с шубой. Я тормозила обеими ногами, взрывая каблуками снег, лед и асфальт под ними Но шуба по инерции двигалась вперед. Силы были неравные. Меха победили, и я легла аккурат поверх Ирки, будто на пригорок. «Слезь меня, зараза!» — распорядилась она. «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время!» Согласно пропромотала Явы, ползая из шубы снизу, из-под подола. Вокруг нас образовалось пустое пространство — То ли народ с перепугу разбежался сам, то ли их ветром отнесло, когда примчались мы с шубой. Фух! Я оттерла под со лба и потянула шубу за лапу, стаскивая ее с Ирки. Она уже крепко держала в объятиях удивленного Монте. Он выглядел помятым и слегка дрожал. — Шубу давай, он замерз! — скомандовала Ирка. Я поспешно расстегнула пуговицы, крякнула от натуги и набросила шубу на Иркины плечи. Подруга сразу стала похожа на разбойного горца в крылатой бурке за спиной и с полонянкой в объятиях. Для полноты картины не хватало бьющего копытом коня, и я машинально вздернула руку семафоря такси. Нарушенное мною движение еще не восстановилось, поэтому было из чего выбирать. Мы ввалились в ближайший автомобиль. Ирка с заднего сиденья азартно заорала водителю: "Но трогай!" И мы помчались в Москву. Встреча Монты прошла не то чтобы организованно, но стремительно. Шансов у наших цирка и конкурентов не было. Да здравствуют шубы пушистые! Уже к вечеру мы были дома. Я начинала привыкать к такой жизни, когда стремительные перемещения туда и обратно укладываются в рамки трудового дня, так что это даже не сказывается на режиме питания кота и собаки. Отбой в моем персональном дурдоме задержался. Засидевшиеся в заперти звери жаждали прогулок. В вольере буцефалом скакал Томка, то и дело сегая на металлическую сетку ограды и громогласно требуя неограниченной свободы передвижения. На веранде под дверью немым укором сидел кот. «Чего хочешь?» — спросила я, пересаживаясь, чтобы его погладить. Ошибка. Укор перестал быть немым. Тоха начал однообразно и настойчиво вопить, разевая розовую пасть и демонстрируя острые клыки. «Тоха, посмотри на часы. Какие прогулки после одиннадцати?» Попыталась я его урезонить. Кот решительно не хотел смотреть на часы. «Ладно, дам вам полчаса». Сдавшись, я открыла деревянную внутреннюю дверь, металлическую наружную, выпустила кота и пошла освобождать бушующую собаку. При моем появлении пес запрыгал с удвоенной энергией, схватил зубами пустую миску и с ней вылетел из вольера, пошел сдавать посуду. Миска в собачьих зубах перевернулась, взлетела и каской нахлобучилась Томке на голову. — В экстерьере моей овчарки в самом деле появилось что-то немецкое. — Ханде-хох! — вернувшись, сказала я чинно сидящему на крыльце Тохе. Томка в миске сунулся было к нам, получил, откатал лапой по морде, убежал за угол и выглядывал оттуда опасливо и смущенно. Из клумбы на бетонную дорожку выпрыгнул большой кузнечик. Кот присел, свесил голову вниз со ступеньки и сиганул за ним. «Хорошо бы сократить время их прогулки», — подумала я. «Спать хочется». Зевнув, я посмотрела на звездное небо. От нечего делать оглядела окрестности и оторопела. По изрытой колесами грунтовой дороге в мою сторону быстро двигалось что-то белое, колышащиеся, подозрительно смахивающая на привидение. Я невольно посмотрела на часы. Скоро полночь, самое время. «Ленка, ты не спишь?» — возвал призрак Иркиным голосом. «Мамочка родная, что ты делаешь здесь в полночный час в кружевном пенюаре?» — удивилась я. Стукнув калиткой, Ирка вошла во двор. «Фу, Том, убери лапы, это французское кружево!» Тяжело дыша, подруга поднялась ко мне на крыльцо. «А это немецкая овчарка», — шикнув на собаку, сказала я и открыла дверь. «Пойдем в дом, для пенюара несколько прохладно. Чего доброго еще сболеешь?» «Уже», — сообщила Ирка, проходя за мной в кухню. Я налила ей чаю и достала из холодильника остатки торта. Самое верное средство — снять нервный стресс. «Что уже?» «Уже заболела». Я внимательно посмотрела на нее, положила ладонь ей на лоб, проверяя, нет ли повышенной температуры. Вроде нет, но глаза лихорадочно блестят, дыхание учащенное, руками она размахивает как-то нервно. «А что у тебя болит?» Я попыталась поймать Ирку за запястье, чтобы посчитать пульс, но она вырвалась. Ничего не болит, только голова кружится, руки потеют, ноги холодеют, колени подкашиваются, и язык отнимается. «Славненькие симптомы! А ты случайно не напилась?» «Нет, еще собралась только». «И почему случайно? Я специально приготовилась. Положила в ведерко со льдом шампанское, водку, пиво и когор. Не знаю, что Монтик любит». «И все в одно ведерко?» — удивилась я. «В большое ведро, эмалированное». «Ну, ты аристократка!» Я засмеялась. «Вот-вот», — грустно сказала Ирка, рассеянно придвигая к себе тарелочку с тортом. «Почему ты думаешь, я к тебе прибежала? Я посоветоваться хочу. Что делать?» «Ну, привет». Я поставила чашку. «У тебя в доме мужчина твоей мечты, в ведре спиртное в ассортименте, кружевной пеньюар, лунная ночь, и ты спрашиваешь меня, что тебе делать». «Ага». Во-первых, чай допей, согреешься и дрожать перестанешь. Во-вторых, где сейчас Монтик? В ванной. Прекрасно, отнеси ему полотенце, потри спинку. Там есть мочалка. Сама ты мочалка, это же проверка, разведка боем. Если он с милой улыбкой примет твою помощь, иди дальше, корми его, пои, танцуй и укладывай. Ирка задумчиво проглотила кусок торта. А если он заверещит и погонит меня из ванной прочь? Тогда извиняйся и удаляйся. Жди, пока он вынырнет, выйдет. И все равно корми, пои и спать укладывай только одного. А потом все-таки зайди подоткнуть ему одеяльце. Налей еще. Ирка толкнула ко мне пустую чашку. Я ее наполнила. Подруга залпом выпила горячий чай и встала. Все, я пошла. Пожелай мне удачи. С Богом! Я ее перекрестила. «Господи, сделай так, чтобы хоть на этот раз ей повезло!» Снова стукнула калитка. Ирка зашагала к своему дому. «Розовая тебе очень идет!» Прокричала я ей вдогонку. «Смелее в бой! Все будет хорошо! Не сомневайся! Я с тобой!» «Нет уж, спасибо!» Ирка обернулась и погрозила мне пальцем. «С этим я как-нибудь без тебя справлюсь!» Улыбаясь, я спустилась с крыльца и загнала Томку вольер, потом отыскала в кустах над мышиной норкой окаменевшего кота, подхватила его на руки и пошла в дом. Иркиные окна можно было увидеть из окна в коридоре. Сначала горел свет в кухне, потом недолго в гостиной, в спальне для гостей свет не зажигали вовсе. Я подождала, пока Иркин дом погрузился во тьму и легла спать с чистой совестью и легким сердцем. «Тук-тук!» — громко сказала Ирка, открывая дверь в ванную. монте -вокер поспешно погрузился в мыльную воду до самого подбородка. Наружу торчали только колени и голова, в пространстве между ними шапкой горбилась пена. «Что и говорить, место пенистое!» С одобрением пробормотала Ирка и сама же смутилась. «Я полотенце принесла!» В подтверждение своих слов она развернула большое розовое полотенце и потрясла его, как коврик. «Сэнкс!» — кивнул Монте. «Будьте здоровы!» — пожелала Ирка. Влажная прядь упала Монте на лоб. На висках росинками выступили капельки пота, мокрые плечи блестели. Монте шевельнулся, и вода в ванне заколыхалась, позволяя увидеть роскошные мускулистые плечи и спину. «Хорош паршивец!» Сквозь зубы восхищенно пробормотала Ирка, пятясь к двери. Монте смущенно потупил взор, и Ирка решилась – Молниеносным движением она сгребла в охапку сброшенные монтиком одежды и проворно выскочила из ванной. Поспешно, точно спасаясь от погони, промчалась по коридору в кухню, дальше в гостиную и заметалась, как вспугнутый заяц, не зная, куда девать свою добычу. Покружившись на месте, полы пенюара взвихрились вокруг широких бедер. Ирка затолкала комок тряпок поглубже под диван, плюхнулась на него, сложила руки на коленях и обморочно прикрыла глаза, тяжело дыша и слыша оглушительный стук собственного сердца. Прошло несколько минут. Ничего не происходило. Ирка перевела дух и расклеила ресницы. «Спокойствие!» «Только спокойствие», — сказала она сама себе. «Дело-то житейское». Тем временем Монте вылез из ванны, тщательно вытерся выданным ему розовым полотенцем, кое-как пригладил мокрые волосы и огляделся в поисках собственной одежды. Вещи куда-то пропали. Он поискал, не появилось ли чего-нибудь взамен, но единственным мануфактурным изделием, имеющимся в ванной комнате, оказалось все то же розовое полотенце. Выбора не было. Пожав плечами, Монте обернул полотенце вокруг бедер и босиком пошлепал по коридору в поисках хозяйки, оставляя на линолеуме мокрые следы. «О, вы уже вышли!» Растрепанная Ирка с красными пятнами на щеках стремительно выдвинулась из гостиной навстречу Монте. Розовое и впрямь было ей к лицу. В яблоневом цвете кружев-декольте угадывались спелые плоды. Нежный шелк струился, волнуясь и волнуя. Монтик замер, не сразу вспомнив о приличиях. Иркина фигура, без труда просматривающаяся под тонкой тканью, представлялась ему идеальной. «Настоящая богиня плодородия!» Excuse me. После продолжительной паузы, заполненной Иркиным взволнованным сопением, хрипло сказал Монте, показывая на свой банно-пляжный наряд. «Вырос май клозес». «Клозет?» — переспросила неанглоязычная Ирка. «Рядом с ванной. Там, там!» Она указала направление. «Там, там?» Тупо повторил Монте, копируя ее жест. Ирка с вытянутой вперед рукой метнулась по коридору ему навстречу, и на миг они равнялись уподобившись скульптурной группе рабочей и колхозница, А потом Иркина тапка с кожаной подошвой попала на мокрое место, и ее правая нога стремительно взлетела вперед и вверх. Ирка вынуждена сделала этот высокий взмах, нечто среднее между балетным Гран-Батманом и смелым па французского Канкана, и рухнула назад, в падении зацепив плечом Монте. Изящно покружившись, он тоже упал, и размотавшееся просторное полотенце накрыло сверху их обоих. Впечатлительная Ирка, впрочем, подумала, что у нее потемнело в глазах от волнения. «Сори», шепотом произнес Монте, оживляя дыханием кружева в ее декольте. «Сорите на здоровье, я уберу», — слабым голосом ответила Ирка. Не отрывая взгляда от лица Монте, она схватила первую попавшуюся под руку тряпку и незряче потерла ею линолеум, истребляя гипотетическую лужу. Лишившись в результате этой акции полотенца, Монте зашевелился, приподнялся, быстрым взглядом оценил катастрофический ущерб, нанесенный своему нехитрому костюму, и снова опустился на пол животом вниз, пытаясь замаскировать свое более чем неравнодушное отношение к происходящему. «Оу, щит!» — беспомощно выругался он. «И меч!» пробормотала впечатленная увиденным Ирка, невоспитанно продолжая пялиться. «Ой, простите, я сейчас дам вам что-нибудь из одежды». Она попыталась встать, но, едва ступив на правую ногу, охнула, скривилась и снова грузно опустилась на пол. «Больно! Наверное, растяжение!» Монте кивнул, будто понял, и потянул Ирку за рука в пеньюара. Она тоже поняла. Сбросила с плеч розовый шелк, повозилась, выдергивая из-под себя подол, и протянула кружевную рубаху Монте, оставшись в сорочке с тонкими бретельками. Отвернувшись к стене, Монте надел просторный пенюар, завязал на боку тесемки и присел, ощупывая Иркину ногу. — Понежнее, если можно, — морщась попросила Ирка. — Это все-таки нога, а не бревно, хотя сходство, конечно, есть. Опираясь на Монты, она поднялась, осторожно махнула в сторону гостиной, и они медленно проследовали к дивану. Уф! Ирка рухнула на диван, и пружины взвыли. Монте помог ей удобнее уложить поврежденную ногу, поплотнее запахнул полы пенюара и опустился в кресло. Удивительно, но даже в розовом шелке он выглядел мужественно. Точно принц в утреннем не Под рукой у принца оказалось большое эмалированное ведро, до половины наполненное водой. Монте зачерпнул воды и протер разгоряченное лицо. Потом заглянул в ведро. Из воды торчали бутылочные горлышки. Он вопросительно посмотрел на Ирку. «Пиво, воды...» — смущаясь, сказала она. «Вино, водка... На выбор. Извините за сервировку. Бокалы, стаканы и рюмки там...» Ирка жестом указала на застекленную горку. «Там-там!» — с удовлетворением повторил Монте уже знакомое русское слово. Он прошел к горке, достал два бокала, вернулся к ведру, выудил из воды бутылку шампанского и показал ее Ирке. Вопросительно, семафоря бровями. «Может, лучше водки?» — неуверенно предложила она. «Водка!» Согласно кивнул Монте, отмечая еще одно знакомое русское слово. «За нашу случайную встречу!» Провозгласила Ирка первый тост. Они выпили водки, потом еще и еще. Глаза у обоих заблестели. Ирка заулыбалась. «Ты мне нравишься», призналась она. «Знаешь, мне еще никто не нравился так, как ты». «Выпьем». Звонко стукнулись бокалы. «Погаси свет», — попросила Ирка, выразительно жестикулируя. «Глазам больно». Понятливый Монтик послушно щелкнул выключателем. «А теперь садись ближе», — сказала она. «Мне тебя плохо видно». Он пересел в изножие дивана. «Ой!» — вскрикнула Ирка, притворяясь, будто ноге больно. Монтик поспешно подвинулся. «Ой!» — повторила хитрая Ирка, поощряя продвижение Монте по дивану. «Еще ой! И еще ой! Все, сейчас я тебя поцелую!» Она отважно потянулась к Монте, но он ее опередил. Крепкие руки, нежно, но решительно придавили ее плечи к подушке, мужественное скуластое лицо придвинулось близко-близко, и губы их слились в долгом поцелуе. «О, мой бэйби!» Тихо проговорил Монте-Вокер без особого труда, обхватывая руками крупногабаритную Ирку. «Миленький ты мой!» — радостно всхлипнула она и стиснула любимого в медвежьих объятиях. С хрустом подломилась колесика на ножке дивана, ложе слегка перекосило, и Ирка почувствовала, что плывет по волнам. Что мне не нравилось, так это тенденция к крайним насильственным пробуждениям. Вновь еще до урочного верещания будильника зазвонил телефон. Я поспешно выбралась из-под одеяла, ненароком легнув завалившегося в пододеяльник многострадального кота, и возмущенный кошачий мяв прозвучал одновременно с очередным долгим телефонным звонком. «Да», — раздраженно рявкнула я. «Нет!» — в унисон воскликнула Зина. «Совести у тебя нет, Алена!» «Почему ты не звонишь? Я же беспокоюсь. Как Монте, как все прошло? Вы его встретили, привезли. Что из этого вышло?» Ох, до да чего же некоторые сентиментальные женщины падки на романтические истории. «Встретили», — ответила я. «Все в полном порядке, не волнуйся. Точно пока не скажу, свечку не держала, только бинокль. Но, по-моему, Ирка с Монтиком поладили. Хэппи-энд близок. Пока. Звони. «Стоп! Кое-что к вопросу о моем гонораре!» Оказывается, Зинка еще не все сказала. Не такая уж она романтичная. Передай Ирке, что она выступает спонсором моего перелета. Я еду повидать маму и папу. Хотела вылететь вместе с вашим Монте, но сначала нужно было отвезти к свекрови Бобби. Теперь я свободна, так что вылетаю. Тогда увидимся», — сказала я, закругляя разговор. «И очень скоро!» добавила Зинка. Накормив себя, кота и собаку персональными высокопитательными завтраками, я выгнала Томку гулять в огороженный двор, а кота посадила наблюдать за ним с забора, так что оба могли наслаждаться компанией. Сама же удобно устроилась в кресле у открытого окна. Каждый человек имеет право на отдых. «Ах, как хорошо! Тихо, спокойно!» «Ленка, бинокль есть? Живо!» Задыхающаяся Ирка сунула голову в мой двор поверх кирпичного забора, отчего тот сразу приобрел сходство со стеной замка, украшенной головой поверженного врага. Меланхолично дремавший до толя на заборе кот с треском рухнул в лопухи. «Изыди! В смысле, зайди в калитку! Ты кота напугала? Некогда мне заходить! Дай бинокль!» «Там какие-то мужики из нашего канала что-то выуживают». «Рыбу ловят?» — не поняла я. «Какую рыбу? Двухметровыми баграми. Кита, что ли?» «Ух!» — коротко выдохнула я, срываясь с кресла. «Прощай отдых. Прощайте тишина и спокойствие. Где у меня бинокль, интересно?» «Так, вспомню все по порядку. Вчера вечером я рассматривала Иркины окна в бинокль, Каюсь, потом пошла спать, а оптику-то куда дело? Я оглядела веранду, пусто, потом кухню. Так, я же перед отходом сну еще со стола убирала. А что было на столе? Чайные чашки и тортик. Ага, бинокль нашелся в холодильнике, в пустой коробке от торта. На ходу, сметая с оптического прибора сухие крошки, я выбежала к Ирке, и мы вместе помчались по проселку. Ирка слегка прихрамывала, но от меня не отставала. «Что с ногой?» — набегу спросила я ее. «А, пустяки!» — подруга ковыляла на редкость шустро. «Это я вчера пала». «Как пала?» — набегу удобнее было говорить отрывисто. «Очень низко!» — Ирка довольно хохотнула. «Поздравляю!» — искренне порадовалась я за нее. «Стой! Куда?» — она дернула меня за рука в куртке, не дав плавно войти в поворот. «Там нас увидят. Давай сюда!» По шатким деревянным мосткам мы взобрались на фундамент соседнего долгостроя и спрятались за штабелем кирпича. «Дай мне!» Юрка вырвала у меня бинокль. «Ой!» «Что?» Она всхлипнула. «Да что там такое? Ты чего ревешь?» Я нервно дергала ремешок бинокля. «В глаз что-то попало!» «Ничего страшного, это хлебные крошки. Дай сюда!» Пока Ирка хлопала ресницами, я отняла у нее бинокль. Оказалось, что мы выбрали хорошую позицию. Обмелевший с коричневой водой на дне, канал был виден как на ладони. По берегу, вытаптывая высокими сапогами камыши, озабоченно бродили хмурые мужики с баграми. Периодически тыча палками в темную жижу, они с натугой вытягивали на свет Божий разнообразное добро. Нет, добром это было в прошлой жизни. В неопрятной куче на берегу угадывались очертания автомобильных камер, колченогих стульев, помятых ведер и прочего хлама. Слушай, а куда вода утекает? Задумалась я, опуская бинокль. Коварная Ирка тут же вырвала его у меня из рук. «А главное, зачем она утекает куда-то, а?» Подруга опустила бинокль и посмотрела на меня глазами, увеличенными без всякой оптики. «Они мешок выловили», — шепотом произнесла она. «Какой мешок?» Я схватила бинокль. Юрка мне не мешала. Действительно, на берегу в натекшей луже громоздился бесформенный мешок. Что-то знакомое было в его очертаниях. «И это заплатка на боку». «Ирка, это же наш мешок! Тот самый с резиновой бабой!» Она схватилась за голову. Хорошо, что не за бинокль. «Значит так, быстро уходим!» — решительно сказала она. «Ни за что! Ты как хочешь, а я такое шоу точно не пропущу!» Я удобнее устроилась среди кирпичей. «Просто кино какое-то! В бинокль было прекрасно видно происходящее у канала. Рассказывай!» обреченно сказала Ирка, закрывая глаза. Вот так она и фильмы ужасов смотрит, зажмурится, повернется ухом ко мне и требует, чтобы я пересказывала ей происходящее на экране в режиме реального времени. Получается примерно так. Зомби идут, идут, идут. Ой, все, всех убили. Открывай глаза. Что рассказывать? Мужики побросали работу. Собрались все вокруг нашего мешка. Чешут в затылках, размахивают руками. Судя по всему, совещаются. О чем? По чем я знаю. Не умею читать по губам. Наверное, решают, развязывать им наш мешок или не надо. Погоди-ка. Дай посчитаю. Похоже, двое за, трое против. Или наоборот. О, господи! Только не это. Что там, что? Зайцем заверещала Ирка. «Томка!» «В мешке?» Ирка открыла глаза. «Да нет, по берегу чешет. Наверное, я забыла закрыть калитку. Все, конспирация по боку, держи бинокль. Побегу ловить зверя, пока он чего-нибудь не натворил». Общительный пес держал курс прямо на мешок. Вспомнил его, что ли? «Бог в помощь!» Крикнула я труженикам багра, подбегая ближе. «Томка меня опередил». Он уже внедрился в компанию и беспрепятственно вцепился в стягивающую горловину мешка веревку. Предатель четвероногий. «Фу, Том, фу!» Фукать было поздно. Унося обрывки веревки, пес отбежал в сторону. Облепленный тиной, грязный мешок самопроизвольно раскрылся, и из него медленно выползло какое-то серое щупальце. Даже на расстоянии я услышала, как в засаде ахнула Ирка. Невдалеке от меня небритый мужик уронил в сухую траву зажженную сигарету. «Осьминог, что ли?» — недоверчиво произнес кто-то. Я застыла на месте, не веря своим глазам. «Привет тебе, лохнесское чудовище!» «Какой осьминог? Откуда? В нашем канале? В нашем мешке? Не топили мы никаких осьминогов!» «А ну, все назад!» Старший над работягами отважно потянулся палкой и поворочил щупальце, счищая на траву липкую серую массу. Под струпьями тускло блеснуло белое. «Господи, боже, да это нога!» Громко ужаснулся кто-то. «Боже, это нога!» С облегчением повторила я. Совсем забыла, что в мешке, помимо резиновой бабы, были бумажные афиши. Какая все-таки неаппетитная вещь по пьемаше. Ладно, чего переживать. Нашли нашу куклу, ну и черт с ней. На ней же не написано, чья она. Отпечатки пальцев, наверное, смылись. Мешок и вовсе не наш. Я успокоилась, внимательно оглядела мужчин и заметила. — А у вас под ногами трава горит. Мужики ожили, заматерились. А я твердым шагом отошла от группы на берегу, строго сказав собаке. «Том, домой!» «Ну и нервы у бабы!» Прозвучало мне вслед. «А то!» Я гордо расправила плечи. Ирка уже вылезла из-за кирпичной баррикады, с места в карьер обрушилась на меня с вопросами. «Ты им ничего не сказала? Вела себя естественно?» «Не очень естественно», честно призналась я. «Не визжала, руки не заламывала, в обморок не падала. А что?» «Запомни, мешок не наш, а чей, пусть сами придумывают, если хотят. Все понятно?» Подруга грозно посмотрела на меня. «Все совершенно понятно», — согласилась я. «Мешок не наш, я не я и баба не моя».